МАК Название. МАК. Семейство Маковое. народное название Огненный цветок. Ведун. Самосейка. Шелест. Стихия. Вода. Планета. Луна. Магические свойства. Обережная магия. Любовная магия. Вещи сны. Когда бог подземного царства Аид украл дочь богини Деметра Персифону, и опечаленная мать повсюду искала её без и отдыха, Бог сна Гипнос жарился над ней и сотворил цветок, который помог бы ей заснуть и набраться сил. Этим цветком и был маг, ставший с тех пор непременным атрибутом бога Гипноса. Своими крыльями бог сна был похож на ангела. Его голову украшал маковый венок, а в руках он держал маковые головки. Неслышно носился Гипнос в воздухе и лил из своего рога напиток забвения. Он мог погрузить и смертных, и бессмертных в сладкий сон. И противиться ему не мог никто, даже сам громовержец Зевс. Снотворное зелье из мака было настолько сильным, что могло ввести человека в длительное бессознательное состояние. А потому мак появился ещё и среди атрибутов бога смерти Танатоса, но уже не в качестве успокоительного или более утоляющего средства, а как сильнейшее снотворное, которым можно убить человека. Танатос тоже выглядел как ангелоподобный юноша с венком из маковых головок, но крылья у него были чёрными. Отец ботаники Теофаст описал снотворные и более утоляющие свойства мака в своих рукописях. Гиппократ и диаскорид считали сок мака и укрепляющим средством, и смертельным ядом, если применять его в больших дозах. В дальнейшем, когда из мака выделили сильнодействующий наркотик под названием опиум, он превратился в поистине смертоносное растение. Цветы мака нередко называют слепым ударом из-за ослепительно яркого красного цвета, который бьёт по глазам, вызывая даже временные расстройства зрения. Водная стихия в маке выражена максимально. Его энергия способна проникать глубоко и вызывать замедление всех процессов. А в сочетании с энергией Луны действие макового зелья становится поистине гипнотическим. Мак используется в любовной магии. Он непременно входит в состав любого приворотного зелья так как обладает расслабляющим действием. Из маковых головок иногда делают обереги для защиты благосостояния или для увеличения прибыли. В некоторых ритуалах маг помогает установить контакт с тонким миром и развить ясновидение.